И с народом прилетел т е р е н с которого я совсем не ожидал. Выглядел он здоровее и даже в весе прибавил, кажется, хотя при этом был откровенно уставшим и замотанным. Мы зазвали его на ланч. Он не отказался, трескался аппетитом. Ланч, к слову, готовил я сам. Жарил оленьи стейки. Бобби Джо поохотился удачно и поделился. О делах уже заговорили под кофе. «Получили твое сообщение. Если тот самолет, о котором ты говоришь, стоит в Канзасе...»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 «Хватит самому за всё хвататься», — поддержал её Терренс. «Они всё снимут с воздуха, мы посмотрим. Там может быть много всякой техники», — напомнил я. Федералы передовую в Гарден-Сити устраивали. «Если есть что-то полезное, будем вывозить. Что насчёт меня? Когда прилетит смена, уезжайте с конвоем в качестве охраны. Просто я пока не знаю, когда она прилетит. У нас везде пожар в борделе. И уже в Колп-Лейке решим всё окончательно». «Ну, с войной ты закончил, это больше не твоя работа. Можешь дальше тёмные места делать светлыми», — усмехнулся он. «Для начала. р е ш а ю уже с в о р о н о м «Кстати, о тёмных местах», — вспомнил я. «Люди ведь проваливаются сюда через тёмные места, помнишь?» «Конечно. Я же рассказывал, как я сюда попал и как выбирался». «Есть ещё один момент. Я подошёл к кофеварке и взялся наливать ещё одну чашку кофе. Не я первый это заметил, но люди, как правило...»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 И настроение всё время. Ну, я это место населённым помню и до сих пор чувствую. И вдруг пустота. Хотел бы доехать, сам не знаю зачем, до своей упрятанной в сарай Тойоты. И просто не смог. Придётся проезжать 6 брёвен, где меня впервые приняли в общество. Даже забор, который я чинил за время своей недолгой карьеры в качестве ранч-руки. И при этом вокруг мёртвая земля. А скот, к слову, провалился, как и в Углегорске.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 «Даже если на 230, то нам всё равно досюда хватит. С запасом!» Настя потыкала пальцем в планшет, потом сказала. «Этого почти до Колт-Лейка хватит, но именно что почти. А вот до Грейт-Фоллс спокойно, без всяких проблем. Там дозаправиться и до Анклава рукой подать». «Разумно!» — кивнул молча слушавший Брайан. «Ну вот, я же предрекал, что Блэк-Хоков будет много. Брайан, кстати, машину знает, его на ней обучали тоже».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 — сказал п и к е т потому что это был он. — Привет. Я чуть обалдел, не споря, но оружие опустил. Брайан посмотрел сперва на него, потом на меня весьма озадаченно. — Где все? — спросил Пикетт. — а м остались, — улыбнулся я. — А ты к нам. Теперь уже ты чужой. Мир расслоился. — Как ты мне рассказывал? — Именно. — я с готовностью кивнул. — Как я и рассказывал. Не находишь в этом некоторой иронии? — Наверное.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 п и к е т щ е л к н у л зажигалкой, прикурил сигарету. Уснул там, проснулся здесь. Всё это интересно, кстати. Из всех прошлых п о п а д е н ц е в так описал свой провал только Слик, обитатель того же мира, что и п и к е т А, провалился. — Несколько дней и с ч е з л а всё верно. — У вас с женой так же получилось, верно? — У нас полгода и с ч е з л а Я облокотился на капот машины. — И как-то это всё перенёс. — Нормально.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 Ну а чему ещё быть? Совпадение. Ладно, надо вертолётом заняться. Хотя бы просто для того, чтобы отвлечься от наваливающегося ощущения нереальности происходящего. И смутных плохих предчувствий. Как-то это всё очень неправильно. Хотя бы в рамках моей теории. Настя улетела. Спуки был готов к вылетам, его лишь заправили, и самолёт взял курс прямо на Колп-Лейк. Вместе с тем Геркулесом, что привёз нас сюда. Мы с Брайаном убедились в том, что все четыре Блэкхока в порядке, нашли с помощью п и к е т а подвесные баки, похожие на авиабомбы, ну и подвесили их соответственно. п и к е т же при этом как-то незаметно чуть ли не возглавил процесс. Сгонял на своем пикапе с несколькими людьми куда-то в город, и обратно они уже вернулись в колонии шести песочного цвета военных н а в и с т о р о в с прицепами, сразу же направив их под загрузку.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 И оттуда мы перегоняли самолёты сюда. Вот такие изгибы судьбы получаются. Оружейка так на прежнем месте и о с т а в а л о с ь Когда-то я здесь выбирал себе М-18, к о т о р ы й потом оставил, когда сбежал. А так самодельные пирамиды с оружием, вешалки с плейт-карьерами, ящики с патронами, магазины — тоже всё загрузим завтра. А пока мы с Пикетом здесь на ночёвку устроились. Точнее, пока устроились кофе попить.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 Вышел, постучался к соседям, никого не нашел. Вообще никого не нашел. Ни в одном доме. Телефон молчал, радио молчало. Проехал по городу, пусто. Поехал в сторону у Читы. Зачем? Вспомнил, что ты рассказывал, решил проверить. Увидел, что такое тьма на самом деле, и с этого места все понял в основном. Приехал сюда, тут место укрепленное. Стал думать, что делать дальше.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 Семью он потерял, так что не всё ли равно, где и в каком мире очутиться. С нами ему, наверное, даже проще будет, забот больше. Только провалился он всё же очень странно. Я помню, как проваливался сам. Все помнят, как разделились эти миры. Трясло и шатало, в Колплейке даже человек погиб. Ему на голову ящик с инструментами упал с полки. в с е кого мы находили, описывали то же самое. Через это я сам в своё время прошёл. Тёмное место, холод, страх, Затем выходишь тоже в тёмном месте, но совсем другом. Ничего нового. И только Пикет и Слик ничего не ощутили и не заметили. Просто уснули и проснулись. А вот такого я не помню. «Колонна пойдёт на Колп-Лейк. Мы туда погоним два вертолёта, затем вернёмся сюда и перегоним ещё два. С кем ты двинешь?» «Полечу с вами. Там меня сдадите. Помощь не нужна?» «Разберусь!» — махнул он рукой. — Люди у Ворона и ваши военные должны меня знать. А я там буду нужнее. Подскажу, где ещё что можно искать. — Понял. Тогда с утра пораньше и вылетаем. Кстати, что с ядерным оружием? — Приводили в негодность, насколько я знаю. А вот привели или нет — не подскажу. Нам остаётся надеяться, что привели. Не знаю, что мы можем сделать на сей счёт. Ничего, наверное. Так что и не буду заморачиваться. Спать пора. Мне лететь чёрти сколько. А пилот я... Ну, говорили уже об этом.